Глава 29. Пятый гость прибыл также тайно, стараясь не привлекать внимания, как первый и третий. В дальней гостиной дома Марк, Стивен и Роберт услышали, как звякнул звонок, соединённый с проводом, лежавшим поперёк дороги, и посмотрели на экраны. Роберт вывел на мониторы сразу три различных камеры снимавших лес. Они ждали. При скорости 30 миль в час 2 мили занимают 4 минуты, а при скорости 20 миль в час 6. Скажем, 5 минут в среднем. Тут всё зависит от того, как быстро водитель будет ехать на том средстве передвижения, которое у него имеется. Дорога была не самой ровной. Через 5 минут и 19 секунд, если верить цифровым часам в правых верхних углах экранов, они увидели, как из-за деревьев на свет выезжает грузовичок-пикап. Роберт с помощью джойстика приблизил изображение. Оказалось, что это Ford F-150. Стандартная кабина, длинный кузов. Грязная белая краска, базовый набор. Модель которой два или три года. Машина какого-нибудь рабочего. Необходимый инструмент. Роберт еще больше увеличил изображение, чтобы разглядеть номер. Штаты Ленойс. Все знали, что это чепуха. Гость приехал из Нью-Йорка. Они уже выяснили, что его оператор связи надежно зашифровал связь, но домашняя беспроводная сеть не могла оставалась открытой. Он управлял фондом на Уолл-стрит и был одним из лишенных лиц сверхбогатых людей, о которых никто и никогда не слышал. Марк хотел произвести на него впечатление. Он рассчитывал, что Уолл-стрит может стать ключевым рынком, ведь там полно правильных людей с правильными нуждами и правильным количеством денег. Они наблюдали, что Как гость проехал через луг, поставил пикап на парковке и выбрался из него. Питер вышел, чтобы его встретить. Они пожали друг другу руки и обменялись несколькими любезными фразами. Питер передал ему ключ и указал на комнату номер 11, самое лучшее место, знаменательное во всех отношениях. Их кровать и ваша кровать Почти соприкасаются из головёк из головью, симметрия, вы разделены лишь стеной всего несколько дюймов. Комната номер 11 предназначалась для очень важных персон. Тут не могло быть никаких сомнений. Честь, которую совсем не просто заслужить, но Марк настоял. Демографические данные имеют большое значение, сказал он. Роберт щелкнул мышкой и застучал по клавишам. На экранах появилось изображение практически всего, что происходило за стенами дома. Одна картинка накладывалась на другую. Некоторые под разными углами, словно имела место не слишком удачная попытка создания виртуальной реальности. Мужчина с Уолл-стрит поставил свой грузовик рядом с мертвой Хондой, остановился под окном, и заглянул в комнату номер десять. Ничего интересного. И пятый гость отошел. Он выглядел, как и положено, человеку с Уолл-стрит. Отличная стрижка, регулярное посещение спортивного зала, загар в солярии и после выходных, проведенных в летнем взятом в аренду домике с жены в Хэмптоне. Он был хорошо одет, хотя они понимали, что он старался этого избежать. чтобы соответствовать своему грузовику. Однако не сумел найти ничего подходящего в своём гардеробе. Его багаж состоял из двух покрытых пылью больших чемоданов и мягкой нейлоновой сумки, ведь вещи лежали в открытом кузове грузовичка. Кроме того, с пассажирского сиденья он взял пластиковый пакет из нью-йоркского кафе, набитый картофелем или деньгами. Между тем четверо гостей, прибывших первыми, перемещались с одного экрана на другой, чтобы собраться вместе и поговорить, ну или просто постоять рядом, переминаясь с ноги на ногу в ожидании, когда кто-то начнёт беседу, формирование мужского братства. Иногда это медленный процесс. Роберт включил звук. Скрытые микрофоны находились повсюду. они установили специальные параболические микрофоны, закрашенные так, будто те принадлежали телевизионным провайдерам. Они обладали чувствительностью ушей летучей мыши и были направлены вниз, к тому месту, что находилось снаружи комнаты номер 10, то есть туда, куда направлялись зрители. Излишество, конечно, но Марк настоял на нём. заявив, что обратная связь с потребителем очень важная часть бизнеса, и чем она менее очищена и отфильтрована, тем лучше. Когда они не знают, что их слушают, получается просто классно. Марка и его приятели слушали. Голоса были слишком высокими и слегка искаженными. Как и прежде, прибывшие гости обменялись осторожными приветствиями Потом последовали те же боевые истории о том, как они сюда добирались и что им пришлось предпринять, чтобы прибыть вовремя и незаметно. Затем дело дошло до описания Патти и Каратышки с точки зрения внешности, здоровья и общего впечатления. Потом обратная связь с потребителями приобрела негативный характер, и Марк разочарованно отвернулся от экранов. Среди гостей возник небольшой разлад и образовались две противоборствующих фракции, которых разделил один жизненно важный фактор. Гости, приехавшие первым, вторым и третьим, видели в окно Патти и Каратышку живыми и воплоти прямо перед собой после того, как подняли жалюзи, а номера 4 и 5 нет. Ко времени их появления Патти и Каратышка спрятались в ванной комнате где проклятие окно отсутствовало так что появились две претензии если все стартуют на равных как и должно быть в свободной стране полное обеспечение равных условий и так далее и тому подобное тогда хозяевам следовало дождаться когда все будут на месте и лишь потом поднимать свои вонючие жалюзи и устроить настоящую церемонию, чтобы участники могли встать рядом и увидеть всё собственными глазами. Или, по крайней мере, сделать окно в вонючей ванной комнате. Или одно, или другое. Я не представляю, как мы могли сделать окно в ванной комнате, сказал Марк, во всяком случае, с обычным стеклом. Это выглядело бы странно. «Но ну, другого варианта нет. Как еще заглянуть внутрь, снаружи?» «Мы могли бы закрыть окно снаружи листом пластика», — сказал Стивен. «С каким-нибудь рисунком, чтобы изнутри было непонятно, а потом, когда все будет готово, снять его». «Мы уклоняемся от ответа», — сказал Роберт. «Мы облажались с жалюзи. Тут все предельно просто». Этот тип совершенно прав Нам не следовало открывать их до тех пор, пока все не приедут Патти хотела увидеть солнечный свет, сказал Марк Мы стали социальными работниками, поинтересовался Роберт Ее настроение может оказаться критичным И какое у нее настроение сейчас? Расслабься Постарайтесь мыслить нестандартно. Что сделано, то сделано. Так уж получилось, что все разделились на две группы. Трое видели их, трое нет. Мы можем считать это бонусом за пунктуальность, как граница получения премии, как если бы мы что-то предлагали, своего рода маркетинг. Но пунктуальность предполагает прибытие вовремя, а не раньше. Мы должны ко всем относиться одинаково, настаивал Роберт. Слишком поздно, Марк пожал плечами. Никогда не поздно исправить ошибку, не унимался Роберт. Каким образом? спросил Марк. «Ты свяжешься по микрофону с Пати и коротышкой и напомнишь им, что предупреждал их, но они, возможно, не поняли, в какое положение попали, поэтому теперь, ради их собственного комфорта, мы приняли одностороннее решение снова опустить жалюзи. Так мы и поступим». Они услышат нас и выйдут из ванной комнаты. Между тем, мы принесем извинения четвертому и пятому клиентам и скажем, что устроим правильную церемонию. Позднее, после того, как пати и коротышка успокоятся, а мы как следует подготовимся. Может быть, когда начнет темнеть, и тогда мы сможем внезапно поднять жалюзи и одновременно впустить в комнату свет. Могу спорить, что мы поймаем их в том же положении на кровати. Это будет выглядеть как витрина магазина Saks на Пятой авеню в Рождество. Люди приходят туда за несколько миль. Но это не решит проблемы. Просто получится, что 3 человека увидят их один раз, а трое два. Неравное условие. Но это лучшее, на что мы сейчас способны. В качестве жеста доброй воли, который может оказаться исключительно важным. Нельзя допустить, чтобы это стало проблемой. Мы Знаем, какие обсуждения ведутся в чатах. Одно слово поднимет тебя на самый верх или сбросит вниз. А так они увидят, что мы предприняли дополнительные условия, чтобы исправить свой просчёт. Марк довольно долго молчал, потом посмотрел на Стивена. Пожалуй, Роберт прав. сказал тот. Марк кивнул. Ну ладно, наконец согласился он. Роберт нажал на кнопку с надписью: "Комната номер 10, оконное жалюзи опустить". Его голос доносился с потолка. Как и прежде, в ванной комнате он прозвучал также громко, как в комнате Ребята, приношу вам свои извинения, сказал Марк самым искренним образом. Это целиком и полностью моя вина. Я недостаточно чётко объяснил вам ситуацию во время нашего прошлого разговора. Я говорю о негативных сторонах, связанных с поднятыми жалюзи. Поэтому мы всё исправили. Жалюзи снова опущены, и вы можете находиться в комнате столько, сколько захотите. Я уверен, что так вам будет комфортнее. И вновь приношу свои извинения. Я поступил необдуманно. Чего вы от нас хотите? спросила Патти. Что с нами будет? Мы обсудим этот вопрос. Ещё до окончания дня, ответил Марк. Вы не можете держать нас здесь вечно, заявила Патти. Мы не станем, сказал Марк. Вы скоро увидите, не вечно. Затем послышался негромкий электронный щелчок, и в ванной комнате снова стало тихо. Ты ему веришь? Спросил Каратышка. Относительно чего? уточнила Патти. Что он не наврал нам про жалюзи. Она кивнула. Я слышала, как они опускались. Каратышка, который сидел на полу, неуклюже поднялся на ноги, слегка приоткрыл дверь и сразу всё понял. В комнате больше не было солнечного света, и теперь там воцарился полумрак. Я перехожу туда, сказал он. Здесь неудобно. Они снова поднимут жалюзи, сказала Патти. Когда? спросил Каратышка. Скорее всего, в тот момент, когда мы будем ждать этого меньше всего. Зачем потому что они над нами издеваются объяснила Патти скоро скорее всего нет они немного подождут они хотят чтобы мы почувствовали себя в безопасности значит сейчас мы в безопасности пока а позднее можем завесить окна простынёй предложил каратышка Ты думаешь, у нас получится? Почему нет? В прошлом она могла бы ему возразить, в чистом виде руководствуясь хорошими манерами, ведь она канатка, естественно, стена и простыня пострадают. У тебя есть молоток и гвозди? Только и сказала Патти. — Нет. — Тогда заткнись. Держи язык за зубами. — Извини, — пробормотал коротышка. Он немного постоял у двери и вошел в комнату. Зад и спина у него болели после долгого сидения на холодном покрытом плиткой полу. К тому же он опирался спиной о такой же холодный кафель, Каратышка лёг на кровать и сквозь темноту стал смотреть в потолок. Где-то там находилась камера. Однако он её не видел. Штукатурка оставалась гладкой по всей поверхности, как и вокруг светильника и пожарной сигнализации. Он подумал, что скорее всего камера спрятана не в светильнике. Там слишком высокая температура. Шпионские штучки наверняка очень хрупкие. Печатные платы и крохотные передатчики. Значит, камера в пожарной сигнализации. Каратышка посмотрел вверх, представил, как разбивает её молотком, как осколки дождём падают на пол, представил, что молоток всё ещё у него в руке. Что ещё можно разбить? Каратышка встал с кровати, вернулся в ванную комнату, закрыл за собой дверь и включил воду в раковине. Пати, продолжавшая сидеть на полу на прежнем месте, молча наблюдала за ним. Он наклонился так, чтобы его губы оказались рядом с её ухом и заговорил шёпотом. Я вот что подумал, Будь у меня молоток. Что я мог бы сделать? Прибить к окну простыню, прошептала она в ответ. Я имел в виду потом. И что? Я пришёл бы сюда. Это задняя часть здания. Всё происходит в передней части. Этот бред с жалюзи и заглядывающими внутрь людьми. Может быть, никто не следит за задней частью. А на стене только тонкая кафельная плитка, за которой доска толщиной в полдюйма, затем пустота в 6 дюймов между гвоздями. Может быть какой-то изоляционный материал, а также, возможно, дымопреградитель. Затем кедровая наружная обшивка, прибитая к шестнадцатидюймовому каркасу. И что? повторила Патти. Будь у меня молоток, я смог бы пробить дыру, и мы бы ушли. Сквозь стену? Хорошая бригада по демонтажу справилась бы с такой задачей очень быстро. сказал Каратышка. Для них это рутина. В таком случае, мне очень жаль, что у тебя нет молотка, прошептала Патти. Я подумал, что можно использовать чемодан, чтобы пробить плитку, как таран. Ударим с размаху в стену. Ведь у нас есть верёвочная ручка. На раз, два, три. Могу спорить, кафель отвалится сразу, а дальше я смогу пробить стену ногами. Тебе не пробить кедровую обшивку, а в этом не будет необходимости. Мне лишь потребуется оторвать доску от гвоздя изнутри в том месте, где она прибита. Резко применив силу, направленную наружу, что будет достаточно просто, и тогда она сама упадёт. Таким образом, мне останется лишь сбить ногами доску на стене? Думаю, я справлюсь. Такое дерево не бывает слишком прочным? Какой ширины должна быть дыра? Примерно четырнадцать дюймов. И тогда мы сможем пролезть в нее боком. Вместе с чемоданом? Кое с чем. Нам придется смириться». нужно быть реалистами чемодан останется здесь до тех пор пока мы не захватим машину поти некоторое время молчало что захватим наконец прошептала она люди которые заглядывали в наше окно наверняка приехали на чём-то значит на парковке появились машины И лишь их всех встречал Mercedes. В таком случае он всё ещё стоит там, аккуратно припаркованный, в любой момент готовый ехать. Если мы не сможем его отыскать, не имеет значения, потому что в анбаре полно других транспортных средств, а до него совсем недалеко. И могу спорить, что все ключи висят на одной доске. Значит, сначала Мы испортим их собственность, а потом украдём машину. Подвела итог подти. Клянусь твоей задницей, мы так и сделаем. Такое же безумие, как история с квадроциклом. Тебе прекрасно известно, что с квадроциклом всё прошло отлично. У нас получилось с самого начала и до конца. Не сработало кое-что другое. Мы не знали, что у них есть камеры и микрофоны, и что они жульничают. Ну, просто в теории. Сколько времени потребуется, чтобы пробить стену? Не слишком долго, если дыра будет ограниченного размера. И ещё нужно сделать так, чтобы она находилась как можно ближе к земле. и мы смогли проползти в неё на четвереньках. Сколько минут? спросила Патти. Каратышка закрыл глаза и попытался представить, как всё будет: восемь ударов ногами, шесть носком, чтобы треснула стенная доска, два мощных стопой, чтобы её выбить. На всё 8 секунд. Затем некоторое время, чтобы ободрать изоляцию, одна при горшне за другой, так собаки выкапывают сокровище. Ещё 8 секунд или 10. Возьмём 12 на всякий случай. Получается 20. Потом обшивка. Вытащить гвозди совсем непросто. Их забивают при помощи специального пистолета. Тот потребуются тяжёлые удары. Возникнет проблема угла атаки. Ему придётся наносить низкие удары в стиле карате через узкое отверстие в бок и вниз. Непрактично. Трудно приложить максимальную силу. Лучше лечь на спину, тогда он сможет использовать стопу. Снова и снова по меньшей мере 8 раз. может быть около минуты ответил он. Совсем неплохо, сказала Патти. Если плитка сразу отвалится, добавил Каратышка. А если нет, тогда придётся выбивать каждую отдельно только для того, чтобы добраться до стеновой доски. И с этого момента потребуется минута, точнее две. потому что мы устанем, потратив много сил на плитку. Как долго может занять всё вместе? Будем надеяться, что плитка сойдёт одним листом. Мы и в самом деле будем это делать? Я голосую за, сказал Каратышка. Когда? Прямо сейчас. А потом побежим прямо к квадроциклу. Возможно, квадроцикл даже лучше, чем машина, ведь он легко проедет между деревьями, а они не смогут последовать за нами. Если только у них не найдётся другого квадроцикла, а у них останется восемь, напомнила ему Патти. Но ну, у нас будет фора, возразил Каратышка. Ты умеешь водить квадроцикл? Не думаю, что его сложно освоить. Патя довольно долго молчала. Будем идти шаг за шагом, сказала она. Сначала попробуем чемодан в качестве тарана, посмотрим, удастся ли нам снять всю плитку сразу. Если получится, тогда мы сможем продолжить и принять окончательное решение. Если нет, всё равно будем продолжать, а там будет видно. Каратышка открыл дверь ванной комнаты и посмотрел на чемодан. Он стоял на том же месте, где его поставили утром после того, как они наблюдали за уезжавшим на своём грузовике Каролом. "Они увидят, как я его возьму", прошептал он. "Ведь там камера. Они не знают, что в чемодане", прошептала в ответ Пати. «Нам позволено взять вещи в ванную комнату, ведь они могут нам понадобиться. Например, мы решим спать здесь, раз в комнату постоянно заглядывают посторонние люди. Это будет выглядеть естественно». Коротышка немного помедлил, потом кивнул, спокойно и неспешно направился к чемодану, поднял его и отнес в ванную комнату. Там поставил его на пол и... и закрыл дверь, после чего помахал ладонью, чтобы избавиться от боли в ладони. Они выбрали место на стене слева от раковины, пустой участок, где не было розеток и кабеля, который мог им помешать, как и труп. Вода приходила и уходила с другой стороны. Идеальный выбор. Легко и просто. Они переместили чемодан так, чтобы тот занял нужное исходное положение, встали друг напротив друга, чемодан находился между ними, наклонились, в четыре руки взялись за веревки и приподняли чемодан на шесть дюймов от пола, чтобы не попасть в плинтус, отошли на шаг и начали осторожно раскачивать чемодан, назад и вперед, назад и вперед. Он был большим, тяжёлым и прочным, очень старым. Фанерная основа, обтянутая толстой кожей с мощными армированными углами, они согласовали ритм и постарались максимально использовать собственную массу чемодана. При каждом новом махе укорачивали одно плечо и увеличивали другое, чтобы чемодан оставался на одном уровне, как поршень. а его тупой конец ударил в стену в нужном месте. — Готово? — спросил коротышка. — Да. — На счет три. Они еще дважды качнули чемодан, на счет три шагнули к стене и постарались нанести удар максимальной силы. Чемодан врезался в плитку. Результат оказался совсем не таким, Как ожидал Каратышка, он инстинктивно предположил, что доска внутри стены немного изогнётся внутрь, слой штукатурки треснет и плитка отвалится от стены слоями. Об этом позаботится тяготение. Но он ошибся. Всего лишь полдюжины плиток разбилось на мелкие осколки, часть упала на пол, остальные даже не дрогнули. Случайные фрагменты размером с монету всё ещё держались на стене благодаря каплям клея. Дешёвая работа. Плиточник намазал клеем 3 или 4 небольших участка цемента, а затем прижимал к стене отдельные плитки одну за другой снова и снова. И теперь на ней остались те, которые он промазал клеем. Однако сама доска не сдвинулась ни на дюйм. Они поставили чемодан на пол, и Каратышка засунул ноготь большого пальца в освободившееся пространство между двумя обломками. Штукатурка осталась на прежнем месте, сухая, гладкая и жёсткая. Он попытался её царапать. Появилась лёгкая пыль. Тогда Каратышка нажал сильнее, сначала одним пальцем, потом несколькими костяшками, наконец кулаком. Стенная доска не поддавалась? Совсем. Она казалась монолитной. — Странно, — сказал он. — Может быть, нужно попытаться еще раз? — спросила Патти. — Пожалуй, — согласился он. — И теперь уже изо всех сил. Они отошли подальше, насколько позволяла длина ванной комнаты увеличить. Принялись раскачивать чемодан по большой дуге снова и снова, а потом на счёт три сделали пару шагов и ударили чемоданом по стене изо всех сил. Ещё несколько фрагментов кафеля упало на пол, и больше ничего. С тем же успехом можно было колотить по бетону. Они почувствовали силу отдачи в запястьях. Чемодан был оттащен в сторону. И каратышка принялся проверять стену в разных местах, словно стучал в дверь. Звук получался странным, и было непонятно, что находится дальше: сплошное препятствие или же там есть пустоты, нечто среднее. Он отступил на шаг и ударил по стене ногой, потом ещё раз, сильнее. Стена завибрировала как единое целое. Странно, повторил Каратышка. Он взял зазубренный осколок плитки и стал скрести штукатурку, сделал длинную бороздку, начал углублять её, нанося колющие удары, потом опять принимался скрести. Сделал ещё несколько борозд, и у него получился большой треугольник, внутри которого осталось несколько фрагментов кафеля. Затем отступил назад и нанёс новый удар ногой, стараясь попасть в нужное место. Весь треугольник штукатурки отвалился, и они увидели под ним оклеенную бумагой поверхность новой стеновой доски. Каратышка атаковал её при помощи осколка кафеля. Он рубил и стучал. Во все стороны летели пыли и обрывки бумаги. Затем снова отступил назад и стал лупить по стене ногой, снова и снова в яростной безнадёжности. Он раздробил стенную доску на фрагменты и пыль, стёр её в порошок. Он превратил доску в ничто, но не смог пробить путь наружу. За доской оказалась стальная сетка, которая постепенно проступала. Секция за секцией, по мере того, как он уничтожал доску, она виднелась сквозь облако пыли, белая, призрачная и очень плотная. Сеть из стальной проволоки толщиной с его палец, шедшая вверх и вниз, и справа налево. Ячейки представляли собой квадраты, и он смог просунуть в них большой палец. Но на этом успехи коротышки закончились». При помощи осколка плитки он сумел избавиться ещё от одной части стенной доски и увидел место, где ярко-зелёная проволока была приварена к задней части сетки, словно электрическое соединение. Очень тщательная работа. Ещё через ярд Каратышка обнаружил такое же место. Идущий по земле толстый провод, приваренный сзади к сетке, А потом он нашёл место, где сетка была приварена к прутьям тюремной решётки. Тут не могло быть никаких сомнений. Он знал размер, форму и расстояние между прутьями, как в полицейских фильмах, которые смотрел. Внутри стены находилась сплошная тюремная решётка, шедшая от пола до потолка. И сетка была приварена к ней в нескольких местах, как шторы, как простыня, прибитая к окну. Каратышка понимал, зачем нужна решётка из-за проводов, которые шли по земле. Много лет назад он получил от дяди в подарок на Рождество электрический набор сделай сам, на самом деле от того самого дяди, что отдал ему хонду сивик. Сетка требовалось не для усиления конструкции, а для того, чтобы создать внутри комнаты клетку Фарадея. Комната номер 10 являлась электронной чёрной дырой. Любой радиосигнал, который попытается попасть внутрь, будет расщеплён при помощи сетки и уйдёт в землю через множество тщательно спаянных проводов, словно его никогда не существовало. Никакой сигнал не сможет выбраться наружу, и не имеет значения, что будет его источником: сотовый телефон, спутниковый, пейджер, уоки-токи, полицейская рация, всё что угодно. Его поглотит клетка Фарадея. Законы физики их невозможно игнорировать. Сигнал не сможет выйти наружу из-за сетки, а человек Из-за прутьев тюремной решетки Патти положила руку ему на плечо. «Что все это значит?» — спросила она. Коротышка попытался придумать что-нибудь веселое, но у него не получилось, и он не ответил на вопрос «Патти».